Глава 6. Одиннадцать лет до взрыва. Христина. С толстяком чиновником из городского казначейства все прошло даже проще, чем рассчитывала Христина. Сладострастное ожидание настолько затуманило ему мозг, что он совершенно не ожидал никакого подвоха от внешнепокорной и услужливой девушки. но стоило ему сделать пару глотков чая о, Христина была превосходной ученицей а старая фармоза отлично знала свою науку как его маленькие глазки застеклинели а из уголка рта полилась слюна внутри девушки ничто не дрогнуло с момента смерти наставницы ее душа как будто заледенела Она не испытывала ни страха, ни раскаяния, и смотрела на все как будто бы со стороны. Лишь мозг ее четко и быстро работал, выдавая последовательность действий по спасению жизни. А в том, что над ней нависла смертельная угроза, Христина не сомневалась. Если о существовании ученицы у госпожи Формозы знал толстяк чиновник, наверняка об этом были осведомлены и убийцы, кем бы они ни являлись. А значит, в любой момент они могут вернуться, и вряд ли заверения юной травницы в том, что покойница не посвящала ее во все тонкости безрадостных поручений, станут достойной гарантии сохранности ее жизни. Христина, не торопясь, собрала самые ценные склянки с особо редкими настойками и порошками и сложила в небольшой надежно закрывающийся ларец. Туда же, подумав, сунула и монеты из сбережений Формозы. Затем отобрала пару скромных платьев и крепкие башмаки, с сожалением поглядела на украшения, но отказалась от мысли прихватить их. Увязав все необходимые пожитки и пересыпав мелкие монеты в небольшой кошелёк, она на минуту заглянула в очавальную покойницы, как будто пытаясь навсегда запечатлеть воспоминания о годах, проведенных с ней. После спустилась в рабочую комнату, где по-прежнему сидел за столом понемногу коченеющий толстяк чиновник. Достала огромный сосуд со спиртом, экономно расходующимся травницами для некоторых настоек, и тщательно облила, насколько хватило жидкости, всю деревянную мебель и утварь. Вынула из очага отлившую головёшку и после секундного колебания швырнула ее в центр комнаты. Пламя тут же занялось и весело побежало по полу и стенам. Христина покрепче ухватила Ларец и узел с платьями, вышла из дома и плотно заперла дверь. Теперь, подумала она, я окончательно с тобой попрощаюсь, Формоза. Ларец был надежно спрятан в лесу в одном из заповедных местечек, дорогу к которым знали только травницы. Приметы были верные и, Христина не сомневалась, что в нужный момент она это место отыщет. Теперь же пора было решить другой, более насущный вопрос куда податься. Перебрав несколько вариантов, Христина решила направиться в монастырь Единого Бога. Фермант провозгласил торжество своей религии в отличие от прежнего короля, поклонявшегося Святой Троице. Поэтому повсеместно в храмы Единого Бога активно зазывались новые служители. Женские монастыри не составляли исключения. Туда потянулись не только богатые вдовы и старые девы, утратившие надежду на замужество, но и бедные девушки, желающие получить стол, кров, навыки врачевания и рукоделия, во все времена бывшие исконными занятиями монахинь. Поразмыслив, Христин решила, что такое место станет отличным временным пристанищем, пока она не придумает, куда же идти дальше, и не ошиблась. Настоятельница монастыря, матушка Бритта, разительно отличалась от старой Фармозы. Ни о какой материнской заботе или добром наставничестве и речи не шло. Ведь с первого взгляда между женщинами возникла взаимная неприязнь. В худой, словно высохшая от бесконечного поста, настоятельницы, с плотно поджатыми губами, строгими глазами, подукоризненно сдвинутыми бровями Словно не осталось никакой радости жизни. Тусклые серое одеяния лишь подчеркивали общее унылое впечатление. Все указания матушка Бритта раздавала бесцветным монотонным голосом, которому, впрочем, частенько присовокупляла удары розгами для пущей острастки. Несмотря на то, что Христина для монастыря выбрала самые простые из своих нарядов, да и в целом всячески старалась демонстрировать послушание, скромность и пользу от общего пребывания, последнее, впрочем, было очевидно благодаря знаниям девушки. ее молодость, красота и жизнелюбие составляли нестерпимо разительный контраст с аскетизмом монахини. Келью Христине выделили самую крохотную и почти не обогреваемую, что с грядущими зимними холодами не сулило ей ничего хорошего. В крохотной комнатушке была лишь грубо сколоченная кровать с соломенным тюфяком, пара на стенах крючков для одежды, да ящик, служивший одновременно тумбой и столом. Малюсенькое оконце располагалось почти под самым потолком. Поэтому после стремительно гаснувших осенних вечеров комната погружалась в полный мрак. На свечах в монастыре усердно экономили. Девушки вменили в обязанности врачевание страждущих, ежедневно тянувшихся из веин парка в стремительно выстроенную небольшую больницу при монастыре. Но Христина была рада находиться подальше от придирчивого взгляда матушки Бритты, кроме того, в лазарете было тепло и светло. А благодарные за исцеление посетители так и норовили в обход распорядительницы сунуть в передней красивой и ласковой девушке то мелкую монету, то лакомство, то ленту или красивый шнурок. Но, несмотря на эти приятные мелочи, Христина со временем все больше погружалась в уныние. Мечты о красивой жизни с большей силой возродились в ней. Она чувствовала себя как в ловушке. Скудные однообразные дни очень напоминали существование в общем доме. Ей все меньше хотелось вскрывать гнойники и лечить язвы. Пустая монастырская похлебка вызывала отвращение, а придирки матушки Бритты становились и вовсе невыносимыми. Девушка понимала, что нужно как можно быстрее покинуть обитель, но впереди была зима, и для осуществления этого замысла требовалось настоящее чудо. И вскоре оно случилось. Король Фермант развел такую бурную деятельность на внешнеполитическом поприще, погрузившись в бездну интриг и тайных договоренностей, что простым людям было очень сложно разобраться, кто из соседних правителей враг, а кто друг. Стойкое неприятие вызывали лишь республиканцы с юга. Затяжной конфликт с которыми за контроль над выходом к Серому морю длился не один десяток лет. Но если после Хельхайма и падения Великой скалы война на долгое время вошла в фазу бесплодных переговоров, то нынче стремительно из нее выходила в направлении реальных боевых действий. Поэтому по дороге, шедшей в обход монастыря, Часто маршировали отдельные взводы, и даже целые корпуса королевских солдат. Иногда они располагались на ночлег прямо под стенами обители. К настоятельнице наведывались казначей пополнить солдатские припасы, а зачастую сами командиры с просьбой о врачебной помощи прихворнувшим бойцам. Так вышло и на этот раз. В больничку заглянула матушка Бритта, и едва размыкая плотно сжатые губы ниточки, велела Христине следовать за ней. Они вышли за монастырские стены и прошествовали на луг, где был разбит очередной солдатский лагерь. Женщин встретил высокие адъютанты с легким поклоном провел их в один из шатров. Внутри было сыро и душно, немилосердно чадила маленькая походная печка. На раскладной кровати лежал немолодой мужчина с очень бледным лицом и закрытыми глазами. Он был укутан по самую шею шерстяным одеялом. Но тело его сотрясало сильное, как от озноб дрожь. "Осмотри его и скажи, сможешь ли ему помочь?" процедила Христине настоятельница Девушка подошла к больному, потрогала его лоб, оттянула веки и взялась за руку проверить пульс. "Расскажите, как он заболел?" обратилась она к адъютанту. — "Мы ночевали в лесу, ничто не предвещало беды, все шло как обычно, мы ужинали" Затем собирались лечь спать, как вдруг господин пожаловался на резкую боль в шее, как от укуса, но мы ничего не заметили. Не прошло и часа, как ему стало плохо, поднялся жар, а спустя еще какое-то время он потерял сознание и больше в себя не приходил. Да, кажется, я понимаю, задумчиво проговорила Христина, осмотрев шею больного и повернулась к матушке Брити. Я постараюсь помочь ему. но мне придется пробыть здесь какое-то время. Настоятельница неодобрительно посмотрела на нее, но кивнула в знак согласия и покинула шатер. — Мне нужна ваша помощь, обратилась Христина к офицеру. Мне потребуется сходить в лес за некоторыми травами. Я распоряжусь насчет повозки и сопровождающего, поклонился тот и немедленно вышел для указаний. Девушка осталась в шатре одна с больным и рассмотрела его внимательнее. Мужчина был еще не стар, скорее средних лет. Черты лица его были правильные, волосы густые, но с проседью. Роста, судя по всему, он был невысокого, а телосложение крепкого. Кожа на руках давно огрубела это явно были руки воина, привыкшего крепко держать оружие, а не изнеженного купца или придворного. Даже в лихорадке выражение лица больного было суровое, а с губ не слетало ни единого стона. Что ж, сказала себе Христина, довольно осмотревшись на мужчину, и поднялась с табурета, приступив к изучению внутреннего убранства шатра. Оно было очень скромным, без излишеств. Любящая все красивое и роскошное девушка даже немного разочаровалась и слегка заскучала. Но вскоре вернулся адъютант с солдатом, отданным в сопровождении Кристине, та отправилась с ним в путь. Тайное место, где был закопан ларец, Она, разумеется, не показала велев остановиться у самой кромки леса и пояснила, что дальше пойдет сама, поскольку будет искать нужные травы. Солдатик, со смущением повиновавшейся красавице, остался ждать у повозки, а Христина помчалась к заветному кладу. Конечно, она с самого начала правильно определила причину болезни офицера. Признаки укуса паука-молютки были столь явными, что для нее так хорошо изучивший не только флору, но и фауну родных мест, не составило никакого труда об этом догадаться. Поэтому и выбор лечения тоже был ясен, равно как и то, что спасение высокопоставленного воина оказалось для нее чудесным шансом сбежать из стен монастыря, и она не должна его упустить. Ларец она с легкостью отыскала, все ее сокровища были на месте. Достав нужную склянку, она поразмыслив, прихватила еще одну с любовным зельем, затем вернула все в прежнее состояние и поторопилась обратно. Солдатик успел задремать в ее отсутствие, вновь залился милым румянцем, когда Христина довольно бесцеремонно растолкала его и велела мчать во весь опор. Вернувшись в лагерь, Она спорой изготовила питьё и по ложечке стала поить больного. Сначала ничего не происходило. Час, другой больной лежал в прежнем состоянии без изменений. Девушка уже начала волноваться, но вскоре стала замечать, что дыхание мужчины выровнялось, пульс замедлился, да и жар понемногу начал спадать. Она продолжала всю ночь выхаживать больного, И уже к утру было совершенно ясно, что ему стало значительно лучше. Лихорадка окончательно прошла, а лицо порозовело. Когда рассвело, в шатёр заглянул диютант и с облегчением отметил признаки выздоровления своего командира. Христина от предложения ее сменить отказалась, но попросила немного еды и воды для больного. "Я думаю, он вскоре очнется», — слабым голосом проговорила она. Вам принесут завтрак, госпожа, с уважением очень понравившимся девушке проговорил адъютант. И щедро наградят, не сомневайтесь. Ах, не стоит, нежным голоском прошептала она, заметив, что ресницы больного слегка задрожали. Помощь страждущему мой священный долг. Адъютант с поклоном удалился, а Христина развернулась к просыпающемуся мужчине, досадуя, что не надела другого платья. лучше подчеркивающего ее фигуру. Она нагнулась к больному, легко прикоснувшись прохладной ладошкой к его лбу и позволила хорошенько рассмотреть свое лицо. "Кто ты? Верно, ангел?" прохрипел мужчина. Христина послала ему самую очаровательную из своих улыбок. "Увы, мой господин, лишь обычная земная девушка. Вам не следует разговаривать и уж точно Она удержала его от попытки подняться, нельзя вставать. Лежите и молчите. Она кокетливо прикоснулась пальчиком к его губам. Сегодня командиром буду я, с вашего позволения, шутливо сказала она и взяла чашу с питьём. Сделайте пару глотков. Вам нужно еще немного поспать. Мужчина повиновался, и принял лекарство, после чего схватил девушку за руку и облизнув пересохшие губы, умоляюще протянул: "Только не уходи, побудь еще со мной, милый ангел". "Я буду с вами все время, мой господин, ни о чем не беспокойтесь", проворковала красавица. "Отдыхайте. Как тебя зовут?" уже погружаясь в дрему, спросил больной. "Девушка немного помолчав ответила: Миллиса. Меня зовут Миллиса, мой господин.